— Ах ты плутеткой, сказал Обломов, — ты все акацию щипал, а я считал всякий раз. — Нет, нет, походите еще, у меня и уха не готова, — решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь. И Обломов волей-неволей отсчитал еще восемь раз, потом же пришел в комнату. Там на большом круглом столе дымила суха.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 — И вам тоже, Иван Алексеевич, забыла капусты к котлетам приготовить, — прибавила она, обращаясь к Алексееву. — Не в защите И опять хитрила. — Ничего-с, я все могу есть, — сказал Алексеев. — Что это в самом деле? Не приготовит ему ветчины с горошком или бифштекс? — спросил Обломов. — Он любит. — Сама ходила, смотрела, Илья Ильич. Не было хорошей говядины.